Глава 39. Конец пути или Амлингмайер-экспресс прибывает на конечную станцию. Сидя на крыльце гостиницы, где прохладный ветерок обдувал наши многочисленные шишки и синяки, мы заметили тучную фигуру, быстрым шагом приближающуюся к нам. Еще за квартал было видно, что это Джефферсон Паулис, и явился он не для того, чтобы мирно поболтать на солнышке. Когда наш босс подошел к крыльцу, мы уже встали, чтобы провести его к себе в крохотный номер. «Утренние газеты видели?» — спросил детектив Паулис, как только мы закрыли за собой дверь. «Конечно!» — сказал я. «Заголовки такого размера, что больше одной буквы на страницу не влезет. Разносчик разносит смерть. Хлестка! Последний бой Локхарта. Тоже неплохо!» «Рыбак выловил китайца!» ставил старый дохромал до кровати и уселся, вытянув больную ногу вперед. Да, да. Хоть одна хорошая новость, сказал я. Было приятной неожиданностью узнать, что доктор Чань выжил после стычки с кипом. Любитель порыбачить на утренней зорьке обнаружил китайца без сознания на берегу реки Траки. К тому времени, когда Чань очнулся и смог убедить нужных людей, что его рассказ о разносчике-убийце не бред и не галлюцинация любителя опиума. Экспресс уже прошел саммит и был в недосягаемости. Сказать по правде, это единственная статья во всех утренних газетах, которую я смог переварить без тошноты, сказал я Паулису. В номере был один стул в углу, но я не стал садиться и не предложил сесть боссу. Интересно, почему это нас даже ни разу не упомянули? раз уж мы столкнулись с самой знаменитой бандой в стране и одержали вверх. «Забавно, что везде пишут, будто Барсон и Уэлш все еще скрываются в Неваде», добавил Старый, хотя, судя по тону, не находил в этом ничего забавного. «Мы сообщили газетам только то, что нам известно». Паулис говорил ровным голосом, и взгляд его остался холодным. «Я слышал вашу версию». Однако все доказательства взлетели на воздух вместе с паровозом. Я скрестил руки, чтобы спрятать невольно сжавшиеся кулаки. «Думаете, мы лжом?» — резко ответил я. «А как же мисс Корвус? Разве она не подтвердила наш рассказ?» «Не впутывайте сюда, леди!» — рыкнул Паулис. «Откровенно говоря, ей эта история тоже не на пользу». «Постойте-ка!» — сказал Густав. «Если не верите нам и ей...» «Зачем же приехали в Окленд? Барсон и Уэлш живы?» «Ладно. Чего же вы тогда не ищете их в горах Гумбольта?» «У меня здесь другие дела». о, -о, -о ну, конечно, мистер Паулис», — скривился старый. «Разобраться с нами и с мисс Корвус, а также проследить, чтобы в газетах напечатали нужные статьи». В отличие от меня, Паулис не стал прятать сжавшиеся кулаки. Они походили на тяжеленные красные кирпичи, которые он явно хотел обрушить на голову моего брата. «Здорово, Барсон и Уэлш, обвели вас вокруг пальца!» Не унимался Густов, словно подначивая Паулиса дать волю гневу. «Только по дурацкой случайности мы сотто оказались там, где оказались, и остановили их. Вряд ли вы спешите доложить об этом членам правления ЮТ. Тем более, когда несчастные ублюдки умирают от страха из-за фальшивой награды, которую Барсон якобы назначил за их головы. Паулис лишь мрачно смотрел на брата, не споря и не соглашаясь, а тот все не унимался. И еще одно. Майк Барсон заявил, что при первом ограблении «Экспресса» банда захватила сотню слитков казначейства США. Но компании Wells фарго и ЮТ признали только пять или шесть тысяч долларов наличными. Что ж, пусть Барсон вор и убийца, но я знаю, что здесь правда на его стороне. Потому что мы, Сотто, видели эти слитки с собственными глазами. Так что, думаю, вам попросту не хочется, чтобы правда вышла наружу, поскольку и так хватает хлопот с грабителями. Признаете, что потеряли целый банк, и каждый деревенский олух с лошадью и старым кремниевым ружьем захочет ограбить поезд? Сколько бы не подстрекал Густов, главный железнодорожный детектив даже не шелохнулся. И если бы не наливающееся краской лицо, можно было бы принять его в завосковую фигуру в натуральную величину, какие выставляют, нарядив в модные тряпки в витринах универсальных магазинов. «А кроме того», — снова подал голос Старый, — «ведь есть еще и награда. Если признать, что Барсон и Уэлш погибли вчера, как мы утверждаем», то Южно-Тихоокеанская железная дорога должна мисс Корвус и Отто порядка двадцати тысяч долларов. Знаю, это не так уж много для Юте. Но зачем платить, если можно и не платить? Густав, наконец, замолк, и в комнате повисла тишина. Паулис застыл с таким видом, будто готов стоять целую вечность, лишь бы доказать, что у него толстая кожа, нечувствительная к уколам моего брата. «Ну?» — спросил я у шефа. «Закончил?» — спросил шеф у старого. Густав пожал плечами. «В зависимости от того, что вы скажете». Паулис, наконец, пошевелился. Поднял правую руку с вытянутыми к потолку пальцами. «Поезд разбит», — сказал он и загнул один палец. «Машинист погиб». Еще палец. Шеф продолжал считать. «Курьер погиб». «Газетчик погиб. Проводник багажного вагона погиб. В бейсболе разрешается три ошибки. У вас уже целых пять». «Но...» — начал Старый и замолчал. Он знал, что последует продолжение, иначе нас просто уволили бы безо всяких разговоров. «Но...» — кивнул Паулис. «Все это можно оставить позади. А много можно забыть со временем. Ты умный парень». Юная леди так сказала, и я вижу, что она права. Хотя не ожидал, что ты такой трепливый. Остается один вопрос. Можно ли вам доверять? Будете ли вы верными работниками Южно-Тихоокеанской железной дороги? Если да, приходите завтра в депо в Окленде. Будете работать охранниками. Когда докажете свою благонадежность, поговорим о других назначениях. Паулис шагнул к Густаву и снова вытянул правую руку, теперь уже предлагая брату пожать ее. «Мы поняли друг друга?» «Уж я-то его понял» и взбесился. «Оставьте себе драгоценные бляхи, вот что сказал Паулис. Называйте себя сыщиками, а завтра отправляйтесь в депо, чтобы избивать братяк и получать свои 10 долларов в неделю. И, может быть, когда-нибудь я и разрешу вам заниматься сыском». «А до тех пор заткнитесь и не мешайтесь под ногами у серьезных людей». Густав принял руку Паулиса и пожал ее. «Любой бы решил, что брат собирается заключить сделку с дьяволом». Но я ни на секунду не сомневался, что это не так. Еще утром после того, как мы пролистали газеты, Старый снял свою звезду и очень аккуратно положил ее на комод у двери. «А когда мы направились вниз, чтобы понежиться на крыльце», Я также аккуратно положил рядом свою. Они лежали будто шпалой, или будто следы копыт, если вам так больше нравится. Но, как ни крути, указывали в одну сторону. — Я понимаю вас, мистер Паулис, — сказал Густав, пожимая тому руку. — Но ваши условия нам не подходят. Главный детектив отбросил ладонь брата, будто обжегшись. — Ничего личного, — невозмутимо продолжил старый. Вы просто пытаетесь прикрыть свою задницу. Полностью понимаю и сочувствую. Но мы, Сотта, мы не будем ломать кости и лгать ради Южно-Тихоокеанской железной дороги. Я прав, брат?» «Ты совершенно, абсолютно и полностью прав, брат». Густав указал на комод и на дверь. «Вон наши бляхи, можете забрать, когда будете уходить». «Да уж, обязательно заберу», — огрызнулся Паулис и зарубите себе на носу. Вы не уволились. Это я вас уволил. Вы просто бродяги-ковбои, мусор, негодные для службы в железнодорожной полиции. Если попробуете рассказывать сказки репортерам, я расскажу им свою, и будьте уверены, моя сказка окажется гораздо правдоподобнее вашей». После чего, развернувшись, он направился к двери спокойным, размеренным шагом. Задержавшись у комода, Он взял бляхи и положил на их место две пятидолларовые бумажки. То, что нам причиталось за три дня, работая на Южно-Тихоокеанской железной дороге. И ушел, притворив за собой дверь с тихим щелчком, который, казалось, разнесся по всему зданию ударом грома. Старый мрачно смотрел на дверь. «Мы сожгли за собой мост Отто». «Как по мне, не мост и был», — возразил я. «Есть и получше». «Угу», — брат перевел взгляд на меня, «я тоже так думаю». С тех пор прошло три недели, и наши раны, наконец, зажили. Лодыжка у старого еще побаливает, но он уже кое-как ходит самостоятельно, а я тем временем пишу новую книгу. Каждые несколько дней мы отправляемся на пароме в Сан-Франциско и заглядываем в контору Южно-Тихоокеанской железной дороги. Густав попросил начальника станции в Карлине указать ее как обратный адрес на пакете, отправленном в Харперс. Поездки не навевают приятных воспоминаний, но я не жалуюсь. В один прекрасный день мы обязательно встретим там кое-кого, кто работает в ЮТЭ, и эта встреча все окупит. Старый искал контору Пинкертона в Сан-Франциско, хотя говорит, что пока не готов идти туда, не в таком виде и хотя синяки уже почти сошли у него с лица, другая, более глубокая рана продолжает кровоточить. «Я опоздал на два дня и на десять баксов, и вот что из этого вышло», — проворчал Густав вчера. «Старина Холмс раскрыл бы дело, даже не доехав до первой станции». «Я знаю, что рано или поздно братишка выйдет из этого состояния, но а не выйдет, выведу его сам». Вчера вечером я нашел в справочнике адрес агентства Пинкертона, Маркет-стрит, 600. В один прекрасный день, когда эта рукопись будет на пути в Нью-Йорк, я отведу туда Густова.